Елена ха. Мир никогда не будет прежним. 27 августа 2020 года. Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедро Аднахом Гебриесус заявил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. Об этом в четверг 27 августа сообщает ТАСС. Источник новостные ресурсы сети Интернет. Привет, Димон, как отдохнул? Загорелый какой? Как тебе горячие турецкие девочки? Где моть потерял? Одногруппники засыпали Димку вопросами, будто они не виделись несколько лет. А ведь их с Матвеем не было всего пару недель. Но что это были за две недели? В этот сумасшедший год Дима решил устроить себе настоящий отпуск. Долго уговаривал мать, но все таки убедил ее, что перед очередным семестром ему просто необходимо отвлечься от всех этих пандемических ужасов, снять напряжение после невнятного дистанционного обучения и нелепой дистанционной сессии. Ребята хотели махнуть в Анталью большой компанией, но отпустили только Димку и Мотю. Парни отдохнули на славу. Погрелись на солнышке, понежились в теплых объятиях средиземного моря, потусили на ночных дискотеках. Они были лучшими друзьями с первого класса, оба сероглазые, светлорусы, их часто принимали за братьев. Мальчишки выросли и превратились в высоких и стройных юношей. Где бы они ни появлялись, неизменно привлекали внимание противоположного пола. К счастью, вкусы и характеры у них были разные, поэтому у друзей никогда не возникало споров из-за дам. Дима всегда был немногословен, сдержан и предпочитал знойных брюнеток, в отличие от порывистого шутника Моти, который обожал блондинок. На курорте их ждали танцы и флирт. Именно этого хочется в 20 лет, а не сидеть дома на самоизоляции. Весь карантинный апрель Дима провел в своей комнате безвылазно, как только не сошел с ума. Хорошо, что он с 7 лет после развода родителей живет только с мамой в двушке. У каждого есть свой угол, и его мама достаточно адекватна, чтобы уважать его личное пространство. Димка поначалу надеялся, что уже в мае можно будет погулять с ребятами. Май лучший месяц в Питере, самый солнечный и светлый благодаря белым ночам. Спать совсем не хочется, хочется гулять и любить, но мама смотрела все новости по телевизору, поэтому категорически не выпускала сына из дома. Ее отпустила только в июне. Димон тут же вырвался на свободу, и не он один. Практически каждый вечер приятели встречались большими компаниями, ездили гулять в Репино, слушать музыку на Рубинштейна. Они танцевали, рассказывали друг другу про все сериалы, что успели посмотреть за время вынужденного домашнего ареста, о своих достижениях в Доте, высказывали предположения о том, какие сюрпризы еще приготовил 2020 год, посмеивались над родителями и их паранойей. Никто из однокашников Димки не заболел ковидом. Никто из родственников или знакомых не заразился. Только у моти, тётя, которая жила в Москве, рассказала его маме по телефону, что знакомый ее коллеги заболел и лежит в больнице на ИВЛ. Ребятам казалось, что коронавирус это миф, что вся эта пандемия какой-то заговор, эксперимент над простыми людьми. Гипотезы зачем и кому это надо, вызывали бурные споры. В одном сходились все. В сентябре будет вторая волна, а значит, летом нужно оторваться как следует. Вот Дима и оторвался. В Турции они с Мотей познакомились с подружками-москвичками и закрутили жаркий курортный роман. Но Мотя умудрился влюбиться всерьез и не успел вернуться домой, как тут же собрал вещи и махнул в Москву. «Все равно нас на дистант высадят. Так какая разница, где в ноут пялится? Решил влюбленный юноша. Неужели променяешь нашу веселую компанию, сумасшедший город на девчонку и Москву? С издевкой спросил Дима, провожая мать на Московский вокзал. Матвей ничего не ответил, просто крепко обнял друга. Его глаза горели таким безграничным счастьем, что даже дураку было понятно, что парень болен всерьез и надолго, но не ко видом, а куда более приятной болезнью. Диме стало грустно, ведь он понимал, что скорее всего потерял своего лучшего друга на фронте вечной борьбы свободы с семейными ценностями. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, он отправился на большую конюшенную, где сегодня вечером встречались его однокашники. После поездки они еще не виделись, поэтому поток вопросов был бурный. Ребята, стойте, вы мне сначала дайте глоточек пенного сделать, и я подробно расскажу, как коварная москвичка соблазнила нашего друга Мотю и заманила его в столицу. Это сообщение вызвало новый шквал вопросов. Да ладно, не может быть. Мир вокруг Димки взорвался восклицаниями, но даже на фоне этих громких эмоций выделилась реплика Генки Ветрова с его неповторимой манерой речи. Вот это настоящий трабл Димон. Сорян, но я думал, вы с мотей в Туркестан чилить поехали, а вы за невестами. Одно другому не мешает, заметил Дима и добавил, потянувшись к своему бокалу. Я вообще, ген, иногда не понимаю, на каком языке ты разговариваешь. Мне срочно надо выпить. Сделав пару глотков пива, Дима, посмеиваясь, рассказал ребятам, что буквально час назад проводил лучшего друга в Москву, и, скорее всего, дело кончится свадьбой. Так что давайте почтим память веселого, беззаботного Матвея. Он был душой нашей холостой компании. В жизни всегда так, первыми уходят лучшие. Посмеивая, сиделясь последними новостями, ребята посидели немного в баре. Обычно после таких тусовок приятели перемещались на улицу, бродили по центру, слушали уличных музыкантов, знакомились с девчонками. Но сегодня, Дима еще около 11 часов понял, что устал. Голова заболела, глаза начали слипаться. Когда приятели расплатились за пиво, парень решил, что шататься по улице ему сегодня не хочется, поэтому взял такси и поехал домой. У матери был отпуск, и она засела на даче. Квартира была в его распоряжении, а он собрался просто спать. Старею, подумал Димка. И ещё год назад, если бы мне кто-нибудь сказал, что я вернусь в пустой дом до полуночи, да еще и один, рассмеялся бы в лицо. Правда, и в пандемию я вряд ли бы поверил. Размышляя так, Дима, как был в джинсах и толстовке, рухнул на кровать. Даже умыться сил не было. Кроссовки стащил уже лежа. Голова была тяжелой, было странное ощущение, будто к вискам приклеились присоски и теперь давят, создавая вакуум и давление одновременно. Просто день сегодня длинный получился. Ещё утром я был в Анталии, ранний подъем, перелет, Я просто устал. Успокоил себя Дима, погружаясь в крепкий сон без сновидений.